Глава 16. В приватной и защищенной совещательной комнате в герцогском замке в Гвела собралась компания, представить которую вместе еще полгода назад было бы совершенно невероятно. Во главе длинного дубового стола с зелено голубым балдахином с гербом Родезии за спиной восседала Саманта Дуглас. Она же Элизабет Саманта Мари София, герцогиня Родезийская. Чёрная принцесса была в простом белом платье, выгодно и ее совершенную фигуру и смуглую кожу. По правой руку от Саманты расположилась Эльвира Зарипова, она же Амина Сибирская царевна. Эльвира, в отличие от Саманты, была в мундире дипломатического корпуса Российской Конфедерации. Я расположился с другого конца стола, прямо напротив Саманты. И по правую руку от меня сидел Валерий Медведев. Он же Дмитрий, принц персидский. Как и я, Валера сейчас был в нейтральной форме отряда Варлорда Драгомладича. Валера, кстати, когда увидел здесь в замке Эльвиру, почему-то оказался немного расстроен и даже раздражен. Эльвира же, на удивление, в ответ на реакцию Валеры оказалась явно смущена. Обычно хладнокровная и совершенно непробиваемая на эмоции, она удивление Валеры восприняла как, в общем, как будто ощущая перед ним вину. Кроме нас четверых, в зале совещаний присутствовала Николаетта Агилар, сейчас занимающая должность оперативного советника руководителя службы внутренней безопасности корпорации Некромикон в протекторате Таганика. И из всех присутствующих Николетта нервничала больше всех, но внешне этого не показывала, умело скрывая даже на ментальном уровне свои чувства. Умело скрывая, но не от меня. Чувствовала Николетта себя не в своей тарелке, ощущая себя здесь и сейчас лишней. В принципе, наверное, лишней она здесь и была, но Николетта такая девушка, что оставлять ее в одиночестве нельзя лучше держать поближе к себе. Да и Драга через Валеру попросил меня ее беречь. Ждали мы все, кстати, Ольгу, герцогиню Мекленбургскую, которая, как я только полчаса назад узнал, уже занимала должность члена Госсовета Российской конфедерации. Невероятный взлет, учитывая, что в Госсовете, в его малом составе, состояло всего семь человек. Всё же появление на балу дебютанток и предшествующие этому события даром для Ольги не прошли. Дебютировала так, дебютировала с уважением, подумал я, когда узнал от Эльвиры последние новости о новой герцогине Мекленбургской. Находились мы все здесь и сейчас в Родезии, потому что я не хотел, чтобы Николаев узнал о нашем с Ольгой предстоящем разговоре. Вызвать Ольгу для беседы я сначала собирался просить Саманту, чтобы она сделала это по своим дипломатическим каналам. Но так как в замке Саманты вдруг неожиданно оказалась Эльвира, она и помогла с организацией сеанса связи с Ольгой так. У менталистов, особенно если это представители одного государства, есть свои личные и неподвластные другим каналы связи. Так что сейчас мы все впятером ждали ответа Ольги. Судя по статусу А запрос от Эльвира она получила и подтвердила готовность в течение четверти часа выйти на связь. Артур, а может ты все таки расскажешь подробно, что именно собираешься сделать? Для проформы поинтересовался Валера. Без особого интереса спросил, просто чтобы тишину разбавить и сделать это не вопросом о погоде. Подожди. Чего? Ольга сейчас появится и все расскажу. Ольга уже здесь, раздался вдруг знакомый голос. Объёмная проекция как раз мгновение назад появилась на одном из специальных кресел. Для этого, для зримого присутствия находящихся в другом месте собеседников и предназначена. Приветливо улыбнувшись Валерия, Ольга посмотрела на меня. Умело сделав вид, что никого здесь, кроме меня и Валеры, не заметила, и когда наши взгляды встретились, она вдруг чувственно поцеловала подушечки пальцев раскрытой ладони и с едва заметной улыбкой сдула в мою сторону поцелуй. Ах, какая девушка, подумал я, и в моих мыслях было больше восхищения. И что вот мне сейчас делать? проигнорировать ее воздушный поцелуй, обидеть, а может быть, даже оскорбить Ольгу. Поймать и приложить его даже к щеке. Саманта на меня смотрит, и сделай я так, это будет проблема почище бергера, владеющего и тьмой, и светом. Решение принял Соломонова, поймал поцелуй Ольги и не раскрывая кулак, приложил его к сердцу. Ольга в этот момент вдруг усмехнулась, уверенно И так, как будто, как будто знала что-то такое, чего не знаю ни я, ни остальные здесь присутствующие. Саманта, как я краем глаза видел, тоже едва заметно усмехнулась, с удовлетворением превосходства глянув на герцогиню Мекленбургскую. О, Хартур, мы тут не одни, сделанным удивлением осмотрелась вдруг Ольга по сторонам. Прошу простить мою несдержанность, леди Саманта. Приветствовала хозяйку замка Ольга. Саманта, откинувшись на спинку кресла, наблюдала за Ольгой с интересом и в ответ на приветствие просто кивнула. Эльвира Синирита Агилар, я не ошибаюсь, посмотрела Ольга на остальных девушек. Артур, что случилось? С чего такая срочность вызова? Обернулась она после этого ко мне. Я нашел Бергера. Где? Моментально посерьезнела она. В Москве. И мне нужна твоя помощь и совет. Помощь и совет. Внимательно слушаю. Внутри меня активизировался слепок Инфернала, лорда-повелителя демонического пламени. Да, тот самый, который едва не сломал один из мечей и едва нас с тобой не убил. Ольга от услышанного широко раскрыла глаза. Саманта не удержалась от кривой усмешки. Валера, Эльвира и Николаетта же сильно удивились, причём Валера с Эльвирой удивились гораздо больше, чем Николаетта. Они знали, что у нас с Ольгой и Николаевым что-то произошло в ходе эксперимента, но не знали деталей. Для Николетты же в моей фразе не было ничего слишком экстраординарного на фоне остального с ней произошедшего. Она просто удивлялась происходящему отзвуком чужих эмоций и ситуаций. Глаза Ольги между тем, после понимания услышанного, еще более расширились. Она явно захотела что-то сказать, но осеклась, увидев, что я готов продолжать. За сегодняшнюю ночь, а я всю ночь провел в инферно, в можно так сказать, в поступательном движении принуждения к миру, много людей в процессе убил. Не удержалась от вопроса Ольга: Да там люди-то конченые в большинстве. Только обычных кандидатеров жалко. ушел я от вопроса. Ну да, было немного горячо. В общем, в момент атаки лорда-повелителя мне оказалось очень непросто сдержаться и сохранить свою душу в прежнем состоянии. Демон инфернал ожил, и он после случившейся инициации, после обретения, вернее, возвращения собственного разума Теперь периодически меня атакует беспокойе. И если честно, я не уверен, что в очередной раз, во время его следующей «серьезной» выделил я это слово атаки, я смогу с ним справиться. В комнате повисла мертвая тишина. Все присутствующие, кроме Ольги, уже знали обо всем этом. Валерий, некогда-то я рассказал по дороге Саманте с Эльвирой по прибытии Но всё равно озвученная ситуация, озвученная мною всего в несколько фраз, равнодушной никого не оставила. Ольга же, которая слышала все это впервые, вообще потеряла дар речи и смотрела на меня во все глаза. И, судя по взгляду, она уже прикидывала варианты, как мне помочь. Можно позвать Анастасию, и начала она говорить. Но осеклась на полусловие, потому что я покачал головой. Вернее, сначала покивал, показывая, что понял, о чем речь. Попробовать заморозить душу Инфернала с помощью Анастасии и дальше по ситуации. А после отрицательно покачал головой, показывая, что пока не рассматриваю этот вариант. Ещёлкнув пальцами, ткнув указательным пальцем вверх, я продолжил рассказ. Итак, я не уверен, что смогу справиться с очередной серьезной атакой. Но у меня тем не менее есть некое подобие плана, который излагаю. Да, если ты еще не знаешь, Доминика Романа с помощью графа Бергера попыталась убить душу Николетты Агилар, чтобы заменить ее на свою, показал я Ольги на Николетту. В общих чертах, знаю, кивнула в ответ на мой вопросительный взгляд Ольга. Им это не удалось, но не удалось это не по техническим причинам, а потому что Сини Рита Агилар оказалась против. Кроме того, как ты знаешь, не так давно мы с Леди Самантой провели ритуал, во время которого разделили мое физическое тело с астральной проекцией, переместив и обособив в клинке кукри слепок моей души и законсервировав в клинке мой дар владения Я помолчал пару секунд, давая возможность слушателям усвоить и понять сказанное. Да, тяжело и куртуазно объяснение завернул, но это все от волнения. Когда сильно волнуюсь, а обсуждаемый вопрос далеко не шутка, я часто словоблудием страдать начинаю. Соответственно, при обдумывании этих двух процедур, так скажем, у меня возник вопрос: А не могу ли я, и по примеру действий Бергера и Доминики, и по образу и подобию проведенного нами с леди Самантой ритуала разделения моего тела и слепка души, не могу ли я вытащить из меня пробуждающуюся душу демона Инфернала, лорда-повелителя демонического пламени? «Причем», — вновь щелкнул я пальцами, Я знаю, что просто так прогнать душу из тела у меня не получится. Нужен подходящий, так скажем, сосуд. Сильная и одарённая во всех отношениях личность. И если попробовать вытеснить инициированную душу лорда-повелителя в куда? беззвучно спросила Ольга. Впрочем, еще спрашивая, ответ она уже знала. Вытащить из меня душу инфернала, переместив ее в тело Бергера, и сразу после этого Бергера убить. Ольга снова захотела что-то сказать, но осеклась, видя, что я еще не закончил. Вопрос, конечно, сложный, но я, как естествоиспытатель, причем кровно заинтересованный, кое-кому этот вопрос уже задал. Ты удивишься, но я спросил у кровавого меча И Оружие согласилось, что подобное в принципе возможно. Более того, за возможность убить и поглотить силу души оперирующего одновременно светом и тьмой Бергера, в котором кроме всего прочего будет слепок души инфернала, Оружие в ответ на услугу меч обещал мне открыть такие масштабные ворота в Альбион, что туда может пройти целый авианосец. А где взять авианосец, причем с подготовленной командой, я уже давно знаю, но говорить об этом сейчас не стал. Оружие будет мне сильно должно и премного благодарно», скруглил я недоговоренную фразу. Ольга в удивлении взметнула вверх брови. Она явно почувствовала, что я что-то не договорил. Это не секрет, ответил я на ее невысказанный вопрос. Да, мы с мечом кое о чем договорились, и я не вижу причин держать это ото всех вас в тайне, потому что всем, кто здесь присутствует, я доверяю. Не говорю только потому, что просто сглазить не хочу. Ты умеешь удивлять, прокомментировала Ольга в полнейшей тишине. Да я сам, если честно, удивлен». Но кроме того, я немного взволнован возможностью потерять свою душу и разум. Поэтому здесь и сейчас прошу у вас, у трех, как у могущественных менталисток, помощи и совета. Я при этом во время произнесения этой фразы смотрел только на Ольгу. Она же, прикусив губу, задумалась. После посмотрела сначала на Саманту, потом на Эльвиру, И в результате обмена с ними взглядами Едва едва покачала головой. Не может. Жаль, а я так рассчитывал. Но ты знаешь, кто нам может помочь? В этот момент произнесла Ольга, правильно угадав мои мысли. Конечно, я знаю, кто мне может помочь, кроме Ольги. Просто я надеялся, что смогу обойтись без этого. Я не очень хочу обращаться к Елизавете, покачал я головой. Почему? удивилась Ольга. Потому что тогда в курсе моего обращения сразу окажется и Николаев. И он, я уверен, запретит мне действовать самостоятельно. Наверняка окружит академию кордоном военных и одаренных. а через эти кордоны Бергер снова уйдет. Ему эти преграды, а у меня часики-то тикают. Здесь, в этом мире, я вроде бы в безопасности. Но, может быть, стал более желчным, резким и токсичным. Ты и раньше таким был, фыркнул Валера. А вот если мне потребуется по служебной или иной надобности побывать в Инферно или темном мире отражения, я боюсь, что могу со своим гостем не справиться. Даже не обратил я на комментарии Валеры внимания. Ольга кивнула и задумалась. Сколько у тебя, по твоим прикидкам, времени? через полминуты спросила она. Не знаю, лорд-повелитель еще не полностью проснулся, и он попытался вытеснить мою душу из тела во время убийства других демонов-инферналов. Он банально не выдержал и поторопился, поддавшись импульсу ярости. Не могу сказать, что я легко с ним справился, но эффект неожиданности он глупо растерял, так скажем. И думаю, что если я не буду часто заглядывать в Инферно и крошить там демонов инферналов или общаться с кровавым мечом, времени у меня еще достаточно. Не дни точно, может месяцы, а может даже и годы. Хорошо, у меня есть одна мысль. Как нам с тобой можно попробовать это все решить, официально, неофициально? Дай мне, пожалуйста, 36 часов. Когда Ольга сказала нам с тобой, Саманта не сдержалась и невольно поморщилась. Что ты собираешься сделать? Есть в Москве люди, которые могут нам помочь без участия Сергея Александровича. С Елизаветой же я договорюсь на ментальную практику, а то, что дело связано с тобой, она узнает уже по факту твоего появления. Хорошо. Я тогда начну понемногу думать о том, как поближе к Москве оказаться. Только делай это потихоньку, а не как обычно, не удержалась от комментария Ольга. Не волнуйся. До встречи. Внимательно с очень странным выражением посмотрела на меня Ольга и кивком, попрощавшись с остальными, отключила канал связи. После этого некоторое время мы впятером сидели в молчании. Все уже было сказано, добавить нечего. И когда Саманта отключила защиту зала совещаний, в дверь моментально постучались. Едва Саманта дала разрешение, на пороге появился до скрежето зубов чопорный дворецкий. Ваша светлость, получен приватный запрос на посадку от двух частных бизнес-джетов, направляющихся в аэропорт Солсбери. Поклонился он, обращаясь к Саманте. Что за гости? Вот список протянул ей лист бумаги дворецкий. Саманта едва глянув подняла на меня глаза, положив бумагу на стол, она резким жестом запустила лист по столешнице прямо ко мне. Пробежав глазами список, я даже губы в удивлении поджал. Надо же, не рассчитывал сразу на всех. Даже с превышением плана все случилось. Запрос удовлетворить, встретить по протоколу, проводить сюда. Дала между тем указание Саманта. Будет сделано, ваша светлость, поклонился дворецкий и почти моментально исчез из вида. Хотя двигался он показательно степенно и без лишней суеты, но выходило у него это просто невероятно быстро, как будто телепортациями перемещался. Что за гости? поинтересовался у меня Валера. Я перечислил, что за гости. «Воу!» только и прокомментировал Валера. И зачем? Вне зависимости от того, решит вопрос Ольга или нет, мне необходимо быть в Москве. И поэтому у меня есть небольшой план, как это сделать, не сильно привлекая внимание», разъяснил я происходящее. И как же? Я рассказал как. Это ты называешь не сильно привлекая внимание? Очень часто, чтобы что-то спрятать, лучше положить это на самое видное место. То есть, чтобы спасти тебе жизнь и рассудок, и кроме того помочь нам, молодым, резким и дерзким, захватить власть над этим миром. Нам просто нужно, просто нужно. Валера даже не верил, что такое возможно и не находил слов. Да. Да это же отличный план, воскликнул Валера.